Глава 39. Джин договорился с хозяином лавки, что уйдет с работы после обеда, и они с Элей отправились в гостиницу в приподнятом настроении. Заказав еду в номер, молодые люди обсуждали то, как Эле достался последний кусок карты. Джин вытащил первые две части, и они разложили карту на кровати. Как же они удивились, когда все, без исключения значки на бумаге, исчезли, и появилась одна надпись, сделанная золотистыми буквами. «Соедините части с помощью драконьей магии». «Что это значит?» – расстроилась Эля. «И куда исчезли все рисунки на карте?» «Не знаю», – покачал головой Джин. «Очередной ребус. Каждый раз, когда мы думаем, что загадка уже решена, появляется новая». «Попробуй воздействовать на карту своей силой», – посоветовала Эля. Джин кивнул и долго водил над изменившейся картой, раскрытой ладонью, от которой распространялось слабое мерцание. Наконец, нахмурился, убрав руку и нервно проведя ей по волосам. «Не получается. Чужая магия отвергает мою. Мы должны найти другой способ». «Давай сначала перекусим, а потом еще подумаем», – предложила расстроенная неудачей девушка. И Джин согласился. Эля заметила, что он устал после того, как использовал свою силу. После обеда молодые люди снова вернулись к карте. Они испробовали разные способы соединить части, даже попытавшись их склеить, но это не помогло. «Давай я тебя поцелую, Эля». Может, карта оценит глубину наших чувств и, наконец, станет целой? А если нет, то хотя бы получим удовольствие. Девушка не стала возражать. Несколько минут они самозабвенно целовались, забыв о проклятой карте. А когда отстранились и заметили, что ничего не изменилось или предложила, а может, прогуляемся к озеру, нужно проветрить голову, вдруг что-нибудь придумаем? Они медленно шли по городу, мимо парков, фонтанов и роскошных особняков. Джин крепко держал Элю за руку, и девушка каждой клеточкой тела чувствовала беспечное счастье. Вдруг навстречу выбежал мальчишка в грязной и рваной одежде, с испачканным лицом. Он выглядел особенно несчастным. Схватив Джина за руку, он принялся умолять парня. «Добрый дяденька, подайте на пропитание». Джин слегка напрягся, но не захотел грубить ребенку. Вместо этого он вытащил несколько монет из кармана брюк и протянул мальчишке. Но тот вдруг выхватил кинжал и резко всадил его в живот джина. А после бросился бежать. Да так быстро, что только пятки сверкали. Элли в ужасе смотрела, как ее мужчина хрипло вскрикнув, схватился за рану, из которой струилась кровь. Затем пошатнулся и упал на мостовую.